«Я поехал к Курбеку-Кумару!» — плаксиво сообщил кувалда. «А куда же еще?» — понимающий кивнул Сталевич. «Это у вас безусловный рефлекс». «Бедотловный как?» «Как дышать?» «Сто как дышать?» — окончательно запутался покупатель. «Рефлекс!» В единственном глазу будущего владельца какого-нибудь непростого подарка отразилась такая глубина непонимания происходящего что ей могла позавидовать даже Марианская впадина. А, а а В принципе, тему можно было закрывать. Но старик решил потрафить вредному шастскому характеру и немного порезвиться. «Ты думаешь, когда дышишь?» «И на кто?» И стал скрывать одноглазый. «Когда тёты по деньгам приносят! Или повесить кого спрашивают!» Список подлежащих осмыслению дел... Получился в меру коротким, но по вполне понятным причинам он Сталевича не заинтересовал. «Я неправильно задал вопрос. Ты когда дышишь, думаешь, как надо правильно дышать?» «А надо?» – насторожился покупатель. «Ведь на высасы кто-нибудь придумаете а нам потом расхлебывай!» И прежде чем хозяин лавки успел что-либо сказать, Одноглазый сделал несколько контрольных вдохов-выдохов помолчал, прислушиваясь к ощущениям, после чего встревожился. «Не полути это! Без думания не полути И на его скуле, совсем неподалеку от нарисованного чертополоха, забрежжила нездоровая синева. «Выпей!» — приказал сталевич торопливо предвигая к собеседнику стакан с виски. Старый шанс не собирался выметать из магазина задохнувшегося фюрера. «Выпей! И больше с дыханием не экспериментируй!» «А как это думать?»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 Умело контролировал эмоции, и лишь поэтому фюрерская реплика не оказалась обрамленной, неудивленным восклицанием, не бодрым хохотом. Однако от следующего вопроса владелец лавки не удержался, и прозвучал он строгательной любознательностью. «Что ж ты собирался делать с ведром алмазов?» «Урбек сказал, что из них можно гигантские буты для королевы устроить, если сначала дырки правильные протверлить», сообщил Одноглазый. «Алмазы, конечно, твердые, но дырки не проблема, потому что мы могли взять в аренду уникальный лазерный отбойник у теловских космонавтов отворованный». Семейная шепелявость красных шапок у великого фюрера была выражена необычайно сильно. Однако это не мешало шасу понимать все, что говорит собеседник. «Алмазы большие были?» «Фу!» Кувалда продемонстрировал шасу два прижатых друг к другу кулака. «И все блестючие, зараты, красивые!» «Почему не взял? Дорого! Так ведь и повод серьезный!» «Повод серьезный, но убедствовать семье я не подволю!» Решительно ответил одноглазый и деликатно высморкался в ладонь. «Та «Да, и королеве будет с подручней, богатой семьей дело иметь, а не с нестебродами какими-то!» «Богатые всем нравятся!» «Вот я о том!» Фюрер совсем по-братски посмотрел на шасса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 «Хотел у него по дыркам разыться!» «Да какой он мне конкурент!» Машинально отозвался Сталевич. «Так, одно название!» «Ого! Он про тебя тазы там отказал!» Сдуру ляпнул шапка и тут же прикусил язык, съежившись под долгим взглядом шасса. «И?» — осведомился после паузы старик. «Идиот он, конечно!» Попытался выправить положение фюрер. Поразмыслил и уточнил. «Басул!» После чего... Повторно высморкался в ладонь и вытер руку, освисающий с плеча хвост. Воспользоваться меховым украшением сразу Одноглазый почему-то считал неприличным. «Чего, Басул, предложил?» «Предложил выездную машину Сеславе подарить. Праздничную и красивую». Ч «Чего?» — поперхнулся Состальевич. «Ну, типа, сама машина крутая, по заказу телом и слепленная». «А позади водителя колпак стеклянный, сверху потолоченный, для особенно вазной персоны выдуманный», — поведал кувалда. «Я фотку видел, мне понравилось». «Зачем ее величеству такая машина?» — опешил шас. «Так в него королева засовывается и едет, например, на параде, когда Людов приветствует и нас, верных твоих вассалов», — уверенно объяснил фюрер. «Красиво получается, как русалка в аквариуме».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 осведомился Сталевич, выигрывая время для изобретения подарка. отладив и террористов!» заучено ответил Шапка. батул сказал, что стекло даже масан не прогрызет!» «Полезная штучка!» «Я тоже сначала так подумал, да купил почти, но потом передумал!» «Представляю, как расстроился Басул!» «Не к лету их величеству в ятик стеклянный лазать, даже от террористов спасаясь!» «Тем более на топственной тварьбе!» — привел резонный одноглазый. «Ты! Тенег твой не конкурент хотел много!» «Он жадный! А ты?» — мгновенно уточнил фюрер. Сталевич ответил многозначительной улыбкой и поспешил сменить тему. «А ты собрался королеве копеечный подарок прикупить?» Прозвучало настолько остро, что кувалдастушевался. «Нет, конечно! Я тут и мод какой, и турак в акте!»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 «Возделенно припотает и ратуется!» э, «Радуется припадая?» «А как за иноте?» Верноподданно надулся кувалда. «Праздник ведь большой, а мы в больших праздниках всегда припотаем!» Подумал, поискал на столе бутылку, не нашел, поскольку магазином владел шас Извлек из кармана флягу и шумно глотнул виски. «В давай-то у тебя есть!» «Для королевы!» ага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 «По эксклюзивному заказу?» «Нет». До недавнего времени находился в личной коллекции жрицы Звонимиры. Драгоценность современная, но уникальная. Старик сдернул ткань с небольшой скульптуры, и единственный глаз кувалду уставился на танцующего журавля. Малахит и стразы Сваровски. «Сварованный Траду?» – возмутился великий фюрер. «Я даже татьку с аквариумом не взял, потому что думал, будто она краденая. Стоя лосара какой, ту-сту -ту всякую величество зарить!» «Женщинам нравятся блестящие», — нетерпящим возражений тоном произнес Сталевич. Однако, как выяснилось всего через секунду, старик существенно переоценил степень поражения кувалды. Почти добитый фюрер сохранил силы для сопротивления и уверенно парировал удар. «Ты не конец, чтобы в дентинах понимать!» «Я понимаю, в подарках для женщин», — продолжил атаку старик. Но стратегическую инициативу он уже упустил. «Я тоже про бабу знаю», — подбоченился великий фюрер. «Кувалда!» — резкий тон подействовал. Шапка чуть снизил градус развязности, но из сделки он, очевидно, выскользнул. «А что кувалда? Раз кувалда, значит, можно горячий товар послужить!» «Возьмешь журавля». «С ворованными стуками?» «Они от Сваровски!» «Королеве? Нить его Воровского!» «Тогда я даже не знаю, что тебе предложить!» Сталевич догадался, что больше никому украшенную стекляшками подделку от Финара впарить не получится, и потому не торопил с другими предложениями. «И помни, подарок должен быть или красивым, или дорогим, или символичным. Журавль, который так сильно тебе приглянулся!»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 где любили зависать вдали от сварливых жен. «Если траву не возьмем, шкалота к Ашгыну пойдет». «А мы ему скажем». «Так он тебя и послушал», — покачал головой Малик, прислоняясь к стене. «Ашгын за копейку кого хочешь зарежет». «А мы через Баян Дурхана скажем», — пожал плечами Масул. «Да и все знают, что смесь и выгоднее травы». «Поздно думать о выгоде».